45 т о л ь к о не подходи, Вас к л и к н у л г р и б о в с к и й о тебя т воняет так, будто ты только что из канализации выбрался. Не только что. Если бы ученики Испер не были уверены, что Александр Думский человек, то решили бы, что он один из ф е й р е з м е й Настолько правдоподобно он шипел. А лет десять назад. Но не суть. В ободрённой одежде, покрытой мазутом, какой-то другой пахучей дрянью, весь в крови и кишках и внутренностях наг, он держал в руке странный вытянутой формы свёрток. Два его зелёных глаза на фоне общего п л а ч е в н о г о вида горели буквально первобытной злобой. Никто из стойки студентов не сомневался, что если бы сейчас перед профессором оказался декан Лебенштейн, то и его дальнейшей судьбе можно было бы снять весьма недурственный хоррор. Это то, о чём я думаю. г р и б о в с к и й кивнул головой в сторону свертка. Ага. Только ответил Алекс, после чего еще раз взмахнул рукой. На этот раз студентам на мгновение стало трудно дышать. Такое они испытывали только в присутствии бывшего ректора первого магического, когда тот демонстрировал свое могущество на спортивных мероприятиях. Пространство вздрогнуло от черной магии, а затем из каждой тени вытянулись покрытые струпьями к о к т и с т ы е руки лапы мертвецов и потянули внутрь визжащих от ужаса и боли наг. Погружаясь во мрак, их плоть разлагалась в тех местах, где их касались т р у п ь я Многие исчезали в тенях, уже будучи окровавленными скелетами. И самое п а с х о д н о е Алекс сжал палку. Я начинаю к этому привыкать. Разумеется, а как могло быть иначе, что даже через темницу, созданную магией древнейших, п р о с а ч и в а л а с ь с и л а меча Азазели, и Дум не нашел ей лучшего применения, кроме как постоянно проводить через собственный источник. используя один из самых могущественных и черномагических артефактов как простой накопитель. Ну ладно, может быть не самый простой, может быть наделявший его в данный момент практически неиссякаемым запасом кристально чистых черных уйем, но все же накопителем. И не приди ему в голову эта мысль, то вряд ли бы и словно крот проел кислотой сразу несколько палуб на пути к спасению. Удивительно, но под спасением он не подразумевал нахождения своих подопечных. Просто так случилось, что они оказались на его пути. Надолго хватит? – спросил Грибовский. Пользуясь минутной передышкой, он стянул с лезвия пронзённых н а г Подойдя к чудом уцелевшей барной стойке, перегнулся через неё и взял бутылку г о р я ч и т е л ь н о г о Выглядело это так, будто красноволосый повторял стереотипы и принадлежал к числу ярых алкоголиков. Но Алекс знал, что тому попросту требовалось топливо для своего зверского метаболизма, даже если это топливо – спирт. н а т у р а л ь н о с т и л ь пьяного монаха, не иначе. Кстати, о монахах. Где чужина Лео? Профессор! с у д и в л е н и е м воскликнула блонди. Чего? Дом повернулся к ней, а затем отвернулся. Блять, ты одеться можешь? Вам что-то не нравится? Нахмурилась Уэсекс. с Я вообще-то собиралась позагорать у бассейна, а не изображать из себя с у ш и ш е ф а В таком мини-бикини, Алекс, будучи далеко не святым. довольно часто по молодости пользовался услугами элитных эскортниц. Зачастую их предоставляли сами отели, где он обитал. Но даже на них одежды под пальто, в котором они приезжали, было побольше. Нет, он по достоинству оценил фигуру блонди, но рассказывай. Дом подошел к Грибовскому, забрал у того бутылку и сделал пару больших г л о т к о в Ну а что, может у него тоже метаболизм? Мы детей вызвали, решили. Алекс скосил взгляд в сторону Элеоноры. Ничего им не сообщать, закончил за напарника Алекс. Позагорать Грибовский, серьезно? У бассейна им должно было быть наиболее безопасно. Прошептал в ответ поляк. Открытое место, куча камер и охраны. Вряд ли бы наш общий знакомый стал там б е с ч и н с т в о в а т ь О, поверь мне, Алекс отхлебнул еще немного горячительного, после чего вернул бутылку обратно. Стал бы, смог о нем что-то выяснить. Дом очень выразительно посмотрел на б р е ш е через которые уже снова показались наги. Мы здесь и сейчас будем это обсуждать. Или поднимемся чуть выше? И ты мне уже скажешь, куда отправили эту? Алекс осекся, понимая, что его весьма внимательно слушают три н е д о у ч к и Замечательную особо у Хару и еще двух мозгашмыгов, за которых сука я тут головой отвечаю перед государством. М. Что еще за э М? Если честно, я понятия не имею, где они. Алекс устало потерев переносицу, ударил основание меча о пол, и две ноги, пробравшиеся в кафе, взорвались кровью и кишками. Полегчало, но не сильно. Отмахиваясь ножом от ближайшего троглодита, Алекс не сильно его порезал, но заставил отшатнуться. Это дало ему время поднять перед собой Уилсона и, наставив мушку на лицо того самого т р о г л о д и т а извращенца, нажать н спусковой крючок и щелк. Прозвучало не очень уверенно, но никакого громогласного эха и огненного облака от сгорающих в воздухе паровых газов не последовало. Уилсон попросту отказался работать после всего того, что с ним приключилось за последние дни. Алексу сложно было осуждать своего напарника, но не сейчас же, сука! Закричал мальчишка, пригибаясь под копьем, которым третий мурлок хотел сделать из него канапе. Дум перехватил пистолет и с размаху зарядил рукоятью в то место, где у нормальных прямоходящих находятся яйца. Брул чуть вопросительно произнес, о р о г л а д и т из в р а т после чего пнул д у м а коленом в грудь. Тот покатился вниз по бетону и, остановив падение, тут же отскочил в сторону. Очередной метательный нож ч л е н высек искру и отлетел в сторону. Ну да. о с т р а н ё н н о произнес Алекс, поднимая руку и формируя печать. у Вас же нет, яиц. Из печати вылетела черная молния и ударив в грудь и з врату, протащила его несколько метров по полу, оставив корчиться в мучительной а г о н и и Запахло жареным. Алекс почувствовал, что полностью опустошил свой запас энергии. Убрав бесполезный и тяжелый пистолет за пояс, он поднял с пола нож и, скрестив руки перед собой, ну давайте. развернулся и побежал со всех ног прочь. Догоните меня! Торглодиты во всех учебниках описаны как медлительные и неповоротливые создания, но это на суше. А вот в воде они передвигаются ничуть не медленнее тех же самых ног, скелет которых Алекс видел в кабинете Раевского. Так что раненый торглодит и д и н с т в е н н ы й кто не пострадал с четверки, прыгнули в ж ё л о б и п о м ч а л и с л е д о м за у скользающей добычей. Дум же передвигая ногами на пределе своих возможностей. Шевелил извилиными столь же быстро. В том, что тварь его догонит до того, как он доберется до сброса, не возникало никаких сомнений. А значит...